Эпилог. Яоши. Проснулся я от испуганного писка и странного пуха, залетевшего в нос. «Апси Мой нос не выдержал и пришлось отодвинуться от странной и неудобной подушки. Жень, спишь? Сонно пробормотал я, пытаясь продрать глаза отвязкой и тягучей, но такой сладкой дремы. Выдала моя женщина откуда-то с другой стороны кровати. Моя. Теперь точно. И окончательно моя. Так, стоп. Если Жень там, то что сейчас возится у меня под одеялом? Я недоуменно распахнул глаза, чтобы упереться ими в пушистую, цеплячую жопу. «Так!» «Та — выдохнул я, стиснув зубы и медленно отодвинул красного птенца со своей подушки. Что здесь вообще происходит? После недолгого исследования комнаты я понял, что наша жень спальня внезапно превратилась в странное подобие детских яслей. Тут вам и птенцы Феникса, самые наглые из которых забрались прямо на нас Жень, и миниатюрные нефритовые обезьянки, свесившиеся с перекладин потолка. Так, а там кто? Жеребенок в ванной. Вот же. Да тут даже чаша с мальками рыбки удачи. Эти-то что тут делают? Неужели вечером без моего присмотра все зверье ушло в тотальный отрыв? А вдобавок ко всему у меня начал вибрировать телефон. Но не сигнализация налез, какая-то другая напоминалка. Я машинально схватился за артефакт и выругался. Еще и про эту сволочь забыли. У него там молоко кончилось. Я полез искать мешочек тянь со сферы уменьшения. А что мне еще было делать? Жень вчера как сглазила. Вокруг действительно воцарился странный дурдом. А это простое действие хотя бы несложно осуществить. «Мать твою демоническую!» Выругался человеческим языком, выкатившийся прямо на одеяло взъерошенный и помятый танфушу. «Аккуратнее нельзя! Ты сказал только на двенадцать часов, на время перелета!» Какой бездный, вонючий, я сидел в дыре без еды и воды больше суток. Хорошо хоть бутылок с запасом дали, Живодеры проклятые. Ого! Голос прорезался. Офигел я, наверное, даже больше самого Танфушу. Чё? Правда? Ян-Ян сам от себя не ожидал такого. Правда? Разговариваю? ю Я! Молодец! «Не ори, ты же серьезный преступник, а не школьник, у которого одна радость. Училка заболела». Сонно выступила из-под одеяла моя хранительница. И села в постели. Одеяло закономерно свалилось вниз. Танфушу заинтересованно поднял свои микроуши. «О! Вот знал я, конечно, что вы извращенцы, но зачем в постель младенца втащить?» — схохмел крыс, заметив скатившийся вслед за одеялом цыплят. «Растлители несчастные!» И вытаращился гад туда, куда ему смотреть вообще не положено, если не хочет глаза регенерировать. Я тебе сейчас не только новоприобретенный язык выдеру, но и все остальные части тела обстригу. Начиная с головы. Угрожающе рыкнул я, за хвост сдёргивая гаденыша с одеяла и швыряя его в сторону клетки. «Ничего, он белка-летяга, не расшивется! «Креветка!» — заверещал на лету крыс и шмякнулся о прутье своей клетки спиной. Извернулся в воздухе, прикрыв лапами сумку на пузе. «Псих придурочный! Чуть то ребёнка не убил!» И лихорадочно полез лапами в мех проверять подопечного. «Это что? Дети фон Хуа? Что они тут делают?» Удивилась между тем хранительница, трогательно потерев кулаками заспанные глаза и похоже не только они что происходит Тайжень жень осмотрела комнату и кажется впервые на моей памяти стыдливо прикрылась одеялом я тоже пытаюсь это выяснить у меня задергался глаз и я вызвал духов для разъяснения вернее попытался вызвать эх недоуменно протянул я понимая что не только не могу позвать привычных помощников но и вообще не чувствую с ними связи но Но, полный нехороших предчувствий, я медленно приоткрыл окно нашего жилища и тут же закрыл его. Секунды демонического восприятия хватило понять, что происходит снаружи. Я уши. С подозрением спросила меня Жень. Наша связь и так была хорошей, а после этой ночи откровений и вовсе стало крепче божественных цепей. Хранительница сразу уловила беспокойство. И отголоски паники. Ты только не волнуйся. Но кажется, у нас... Понятно. Проблемы. Да нет. Вздохнул я. У нас не проблемы. Просто кажется, нас украли. Запись аудиокниги произведена в студии Ардис в 2024 году. Читали. Александра Нижегородова и Валерий Толков.